Девятое. Минут годы, и вот означенный Камень, плоским смененный, снят. Нашу гору застроят дачами, Полисадниками стеснят. Говорят на таких окраинах Воздух чище и легче жить, И пойдут лоскуты выкраивать, Перекладинами ребить, Перевалы мои выструнивать. Все овраги мои вверх дном, Ибо надо ведь хоть кому-нибудь Дома счастье и счастье в дом. Счастье в доме, любви без вымыслов, Без вытягивания жил, Надо женщиной быть и вынести. Было-было, когда ходил, счастье в доме. Любви не скрашенной, ни разлукою, ни ножом. На развалинах счастье нашего Город встанет, мужей и жен. И на том же блаженном воздухе, Пока можешь еще греши, Будут лавочники на отдыхе Пережевывать барыши. Этажи и ходы надумывать, Чтобы каждая нитка в дом. Ибо надо ведь хоть кому-нибудь Крыши сайстовым гнездом.